«По-немецки?» — недоумевающе переспросила Анита. «Ты уверена?» «Ну, конечно. Не забывай, кем был твой отец. Уж немецкий-то язык. Я как-нибудь отличу от любого другого». «Странно», — задумчиво произнесла Анита и нахмурилась. «Очень странно». Они всегда встречались в маленьких уютных барах, занимали столик в углу и старались не беседовать слишком долго. Майор Харченко вовсе не стремился к тому, чтобы о его регулярных встречах с журналистом знала широкая общественность. Издание, которое представлял Петр Маскаев, называлось вестник бизнеса и было одним из самых многотиражных в стране. И информация, которую Харченко периодически сливал своему приятелю, немедленно обретала форму скандального журналистского расследования. Тиражи газеты обеспечивали издателям высокие доходы, а это, само собой, вело к тому, что и платили за информацию, не жадничая. Скудное майорское жалование Владимира Харченко – весомо подкреплялась поступлениями из издательского кармана, что позволяло ему существовать, если не роскошно, то вполне безбедно. У него были собственные источники информации и получаемые от них сведения он делил на те, которые можно преобразовать в уголовное дело, и те, которые для правосудия были слабоваты или не подходили вовсе. Но для скандалов прессе вполне годились. Вот эти-то сведения он и отдавал, разумеется, не безвозмездно. Петру Маскаеву. И не только ему одному. Газет-то много. Любопытная история. У Маскаева горели глаза. Он, слушая майора, уже представлял себе заголовок и даже составил в уме две первые фразы. Надо же! Такие люди уважаемые, такой фонд громкий, репутация безупречная, и такие грязные махинации. А эта фирма подставная, через которую деньги крутятся, как называется, «Практис Плюс». Все было бы шито-крыто, если бы у фирмы с финансами все было в порядке. Но там есть неувязки, за которые мы и зацепились, и вытащили весь клубок. «Смотреть будешь?» «Ну а как же? Здесь смотреть или с собой дашь?» «Бери», — улыбнулся Харченко. «Это копии. Я специально для тебя сделал. Там маркером помечены строки, на которые и надо обратить внимание. В них вся соль. Спасибо». Москаев сделал последний маленький глоточек из чашки с кофе и отодвинул ее в сторону. Полез в кожаную сумку, висящую на спинке стула, достал узкий белый конверт, протянул майору, как обычно». и тебе спасибо. Конверт мгновенно перекочевал во внутренний карман хорошо сшитого пиджака Харченко. С делами покончено, теперь можно расслабиться и потрепаться о чем-нибудь нейтральном, недолго, минут десять, пока майор допьет свой коньяк. Как семейная жизнь, поинтересовался Маскаев, приносит радости или уже наступили разочарования? Он знал, что его милицейский информатор недавно женился и хотел проявить вежливость. Разочарований пока нет, а радости Харченко пожал плечами и усмехнулся. Я, Петя, уже не мальчик. Какие такие радости могут меня удивить? Что ж, я, по-твоему, с бабами никогда не жил. «Ну, то с бабами, а то с женой», — возразил журналист. «Есть же разница». «Да брось ты». Харченко пренебрежительно махнул рукой. «Никакой разницы, все одно и то же». «Зачем же ты женился? Жил бы просто так, или она просто так не хотела?» Все-таки степень их дружеской близости была отнюдь не такой, чтобы обсуждать столь интимные переживания.